Глава 37. По возвращении в Питер Марков самолично навестил профессора Рогова, и тот, как и обещал, за полтора часа расшифровал написанный настоятелем монастыря текст. Из него следовало что-то о тайник, где спрятанные монастырские сокровища находятся в подземелье, о существовании которого знали только его настоятели, передававшие тайну исключительно своим преемником. Подземелье соединяло отдельно стоящий домик настоятеля с остальными монастырскими постройками, входы в которые после того, как сокровища были спрятаны, настоятель приказал замуровать. Подземелье имело также два ответвления хода, один из которых вел к расположенному на уровне каменного пола колодцу, а Нырнув в колодец и проплыв около 5 метров по подводному тоннелю, можно было оказаться в озере за пределами монастыря. Второй же ход заканчивался тупиком. Он-то и служил хранилищем для скрытых от глаз иродов православных реликвий. Из письма также следовало, что проникнуть в подземелья отныне возможно лишь двумя способами по подводному тоннелю и через лаз, находящийся в печи дома настоятеля. Для проникновения в него требовалось открыть обе верхние дымовые заслонки печи, одна из которых являлась запорным замком, и выдвинуть нижнюю металлическую пластину, выполняющую роль стопора. А каменная печь отъезжала в сторону открывая вход в подземелье. "О, «Ну и монахи!" восхищённо воскликнул Марков, закончив чтение перевода и глядя на расплывшуюся в довольной улыбке профессора. "Я признаться, всегда думал, что подобные хитроумные изобретения существовали только в западной Европе, в древних родовых замках, чтобы в случае осады можно было незаметно выбраться за пределы крепостных стен. Но чтобы подобные штучки существовали в России, ошибаетесь смелейший. Подземные ходы существовали во все времена и у всех народов, а Россия не исключение. Особенно много подземных ходов было вырыто во времена Ивана Грозного. А между прочим, тогда Марк жестом руки прервал профессора, подошёл к нему и положил руку на плечо. Спасибо за информацию. Как только найду этот тайник, немедленно сообщу вам. А сейчас, по случаю завершения нулевого цикла наших поисков, предлагаю выпить по пятьдесят грамм хорошего греческого коньяка. Из того же кейса Марков извлек плоскую бутылку метаксы и без спроса, достав из серванта два пузатых коньячных бокала, одним движением свинтил жестяную пробку и плеснул на их донышко янтарный напиток. За удачу! А нашего общего дела Марков поднял бокал, выжидающе глядя на профессора. Тот молча присоединился и неопределённо кивнув седой головой, выпил коньяк, после чего поставил бокал обратно на стол и скрестил на груди руки. Мне хватит сердце, знаете ли, пошаливает уточнил он, словно извиняясь перед Марковым за то, что не поддерживает компанию. Всё-таки уже дни 20 и даже не 50 в молодости, порой казалось, что жизнь бесконечна. А вот прошла она, и даже взглянуться не успел. Раз так, сделал вид, что отпивает глоток, согласился Кирилл Валерьевич и убрал фляжку в кейс. "То и я тоже не буду усердствовать. Всё-таки за рулём, да и пора мне, работа не ждёт, тем более, этакая суетная, как у меня. Вот уйду из мэрии, тогда можно позволить себе маленький отдых". А пока расслабляться некогда. Что, собираетесь менять службу? Решили возвратиться обратно в МИД? С вежливой заинтересованностью спросил Рогов, но финансист категорически покачал головой. Нет, не угадали. Э, думаю, всерьёз заняться бизнесом, большим бизнесом. До свидания, Григорий Филиппович. Стоя уже в коридоре профессорской квартиры, Марков так странно и сочувственно посмотрел на пожимающего ему руку старика, что тут ощутил страх. Такие взглядам не прощаются с живыми. Им провожают в последний путь покойников, прежде чем могильщики опустят на гроб крышку. Когда за Марковым захлопнулась дверь рогов, тяжело вздохнув, вернулся в гостиную, взял со стола бокалы с остатками коньяка и зайдя на кухню, сполоснул их под тёплой струёй воды, а потом убрал назад в сервант. Уже под утро, ложась спать после чтения бельгийского научного журнала Terra Incognita, профессора неожиданно бросило в жар. И он почувствовал резкую боль в сердце. С трудом передвигая ноги и придерживаясь за стенку, он добрался до телефона, набрал 0-3, и уже корчась от острой боли стал ждать, когда длинные, настойчивые гудки сменятся голосом оператора скорой помощи. В глазах вдруг потемнело, и старик стремительно провалился в бездонную пустоту. После пятого гудка на том конце всё-таки ответили: "Скорая, слушаю вас. Алло, алло, говорите же, ну, что молчите?" Профессора нашли лишь на седьмой день. Когда по настоянию соседей, учуявших исходящий из квартиры ужасный запах, слесарь из дома управления в присутствии участкового милиционера взломал входную дверь. В коридоре лежал скрученный труп старика с зажатой в посиневшей руке телефонной трубкой. Прибывшая бригада экспертов констатировала смерть от сердечной недостаточности косвенным подтверждением, чему была сделана ранее терапевтом запись в истории болезни Григория Филипповича Рогова в районной поликлинике. Дело было закрыто. Тем временем Кирилл Валерьевич Марков, по прозвищу Дипломат, отдал своему штатному разведчику Андрею Никольскому, в прошлом майору ГРУ, указание собрать сведения о начальнике тюрьмы особого назначения Карпове Олеги Николаевиче при помощи старых связей, полистав его личное дело в милицейском компьютере а также выяснить дополнительные подробности его личной жизни, не указанное в персональном файле. Спустя несколько дней, получив начальные сведения из аналов МВД, бывший майор Гру Никольский по кличке Краб выехал на скромной шестерке из Петербурга в Вологду с целью получения конфиденциальной информации об объекте. Он имел при себе несколько видов оружия из десяток самых разных служебных удостоверений, крупную сумму денег на расходы и пластиковый дорожный чемодан с набором шпионской аппаратуры, включая засекреченный разведкой прибор дистанционного звукового прослушивания «Капкан». Ровно через сутки за полковником Карповым началась постоянная слежка с применением самых современных электронных средств, которую осуществлял настоящий профессионал своего дела, контрразведчик экстра-класса, в своё время спаливший не одного действующего на территории СССР под легальным непробиваемым прикрытием иностранного шпиона. Такая кропотливая работа рано или поздно обязательно должна была дать свои результаты. Однако прежде чем добыть компромат на полковника, бывшему майору пришлось основательно попотеть. Карпов почти круглосуточно находился под прикрытием волков из захраняющего тюрьмо спецподразделения Кедр, не оставляющих Без внимания ни самого полковника, ни его вологодскую квартиру, на которой он практически не жил, ни автомобилей, на которых он передвигался. Это были ещё те ребята. Особенно много хлопот доставлял Крабу их командир, майор Семенко. Ощущалось, что он имел за плечами подготовку мало чему уступающую подготовке самого грушника Никольского но несмотря на серьёзные сложности, контрразведчик всё-таки сумел поставить на прослушку сотовый телефон Карпова, а также микроавтобус "Додж", принадлежащий тюрьме, прилепив к нему две магнитные таблетки с миниатюрным радиопередатчиком. Вскоре Краб понял, что столь рьяная, буквально собачья преданность начальника охраны спецтюрьмы своему боссу продиктована не только служебными обязанностями, но и личной заинтересованностью майора в более чем прибыльном бизнесе, налаженном полковником за высокими каменными стенами бывшего монастыря. Некоторые из бойцов кедра тоже были в курсе странных дел, творящихся в тюрьме, хотя крап не сомневался что парни этих карпов и семенка используют в слепую, не посвящая в детали своего преступного бизнеса. Всё их соучастие в производстве амфетамина ограничивалось небольшими отступлениями от должностных инструкций, выражающимися в безасмотровом пропуске через шлюз микроавтобуса, в котором доставлялось сырьё для изготовления синтетической дури, а также примерно раз в неделю приезжающих в тюрьму строгого режима девиц лёгкого поведения. Разведчик выяснил, что проститутки приезжают к заключённому именуемому между собой полковниками и майором-химиком. Ещё краб сделал логичный вывод, данный человек является главным действующим лицом в процессе изготовления амфетамина, за что имеет, мягко говоря, некоторое послабление в режиме содержания. Став обладателем наркотического секрета полковника Карпова, Краб почувствовал азарт, присущий всем профессиональным агентам контрразведки, и условно сравнимый лишь с радостью от запаха нужного следа, неожиданно взятого служебной собакой. И как матерый пёс, бывший майор старательно соблюдая необходимые меры предосторожности, пошёл по этому следу, который должен был вывести его непосредственно к покупателям производимого в тюрьме амфетамина. Он не мог себе позволить сообщить дипломату лишь часть той интересной и полезной информации, которую можно было добыть о полковнике. Примерно через 2 недели постоянной слежки крабу удалось стать не только очевидцем деловой встречи Карпова с покупателями наркотика, но и заснять её на видеокамеру. Встреча произошла на заброшенной просёлочной дороге в 20 км от Вологды. Покупателями были два южного вида парня на BMW цвета мокрого асфальта со столичным номером. Итак, после записи стрелки между полковником и южанами Крабо оставалось сделать последний штрих, чтобы информация, собираемая им по заказу дипломата, была исчерпывающей. Для этого бывший контрразведчик связался с нужным человеком в МВД, И тот за довольно скромное вознаграждение предоставил в распоряжение краба полный список находящихся в тюрьме особого назначения преступников, включая их краткие биографии. Среди прочих фамилий бывший майор Грюс сразу же остановил своё внимание на неком Илье Дронове. В прошлом специалист в области органической химии, приговорённом к высшей мере наказания за зверское убийство нескольких старух, Если и был в спецтюрьме человек, который мог применить на практике свои знания и обеспечить производство амфетамина, то им мог быть только дронов и никто другой. Круг замкнулся. Пора было двинуться в Питер и доложить боссу о более чем успешном выполнении задания. Ну и, само собой, получить за блестяще проделанную работу солидный гонорар, сумма, которую и не снилась штатным сотрудникам Федеральной разведывательной службы. Когда Краб представил Маркову подробный отчёт о том, что ему удалось узнать о полковнике, вначале показалось, что бывший майор ГРУ его разыгрывает. Из рассказа и продемонстрированной крабом видеозаписи выходило, что сам того не подозревая и ломая голову, с какой стороны подступиться к начальнику тюрьмы особого назначения, Марко вдруг неожиданно стал обладателем такого мощного компромата на полковника Карпова, что с ним можно было заставить наркодельца в шкуре работника правоохранительных органов ищет не только полностью отдать Маркову хранящемуся в подземелье сокровище, но и предложить ему в дальнейшем делиться частью прибыли, получаемой им с продажи перспективного синтетического наркотика.